Глава четвёртая, часть третья. Макс хмыкает, смотрит на меня с легкой усмешкой, но он не спешит с ответом. Вместо этого он протягивает мне открытый контейнер с набором итальянских брускет. Я машинально беру одну из них и сразу с жадностью откусываю кусочек хлеба, обжаренного на гриле, хрустящую корочку, у которого обязательно натирают горячим зубчиком чеснока. м, -м, -м. На мгновение закрываю глаза от удовольствия. Вкусно. Пряные томаты, ароматный базилик и капелька оливкового масла. Все это создаёт у меня во рту симфонию, настолько яркую, что в этом счастливом моменте гастрономического оргазма я даже как-то забываю о заданном вопросе. «А что, Подольский кормит, я ем». Однако острые эмоциональные дискомфорты из-за того, что нечто важное так и остаётся невысказанным заставляет меня вернуться к нашему разговору. Молчу, жду. Буквально ощущаю, как звенит напряжение, так оглушающее, что хочется зажать уши ладонями. Если говорить в общих чертах, то мы оба потеряли себя. Взаимно. Макс невесело утверждающе усмехается, будто знает об этом точно больше меня. И тут же добавляет. А в целом ты разлюбила меня громово. «Что? Нет, не так. Что?» «Я разлюбила. Даже куском давлюсь от неподдельного возмущения. Дыхание перехватывает. Откашливаюсь и только потом продолжаю. Серьёзно?» Бросаю недоеденную брускету на тарелку, и сухой с раздражающим треском звук, с которым она падает, резонирует в окружающем замершем пространстве кухни. Этот жалкий кусочек хлеба — метафора всего, что сейчас происходит. Его исходная форма похожа на нашу с Максом совместную жизнь, красиво оформленная, но внутри такая же чёрствая, как мы сами. Теперь весь наш разговор кажется мне таким же неприемлемым, как, впрочем, и поразительная откровенность самого Подольского. Мы расстались тихо, без ссор, криков и взаимных упреков, Отвратительно спокойно. Если подробнее, то это случилось вечером 31 декабря. Макс молча собрал свои вещи, озвучив только то, что хочет оставить все плохое в уходящем году. Это я плохое? Мы расстались, потому что ты вёл себя как мудак. Нет, только потому что ты ревнивая истеричка. Рвано выдыхает он. Затем вытирает руки, раскатывает назад рукава рубашки и надевает пиджак. Опершись обеими руками на кухонный стол и наклонившись вперёд, взвинченный Подольский нависает надо мной. «Помнишь тот вечер 31-го, Ты же устроила настоящий скандал только из-за того, что я пригласил к нам на праздник своего друга с женой. Потому что я хотела быть только с тобой!» Повышаю голос и тоже поднимаюсь. «А что, только ему можно?» «Надо бы и мне подвигаться, а то брускета тяжелоусваиваемыми углеводами еще осядет на моей безупречной заднице. А ты вечно со своими друзьями. И еще эта томная недотраханная Оленька, недовольная жизнью и своим мужем, но ради тебя готовая на любые подвиги». Воздух трещит от концентрации эмоций. «Депрессивная собственница». Фыркает Макс, разворачивается и уходит. Но меня-то уже тоже не остановить. Жизнерадостный бабник. Громко выплевываю ему вслед, скрещивая на груди руки. Раздраженно вздрагиваю, как только за ним захлопывается входная дверь. И только потом, практически обессиленно, падаю назад на стул. Едва шевеля губами, шепчу. Ненавижу. В тот день, 31 декабря, я неохотно оставила маму в прогрессирующей стадии болезни одну только для того, чтобы нам с Подольским встретить Новый год вдвоем. Впрочем, откуда ему об этом знать?»